696 -е. Матери огни йоги. Хорошо иногда умерить слишком уж сильные переживания своей личности, отойдя от нее в сторону, предоставив ей выяснять себя до конца, и сколько ей хочется. Но стой, как бы отделившись от нее, холодно, равнодушно и без жалости наблюдать ее вакуутас. Можно даже вступить с нею в беседу, казав никчемность всех этих явлений можно указать ей на полезность страданий не для нее но для накоплений высшего я ради интересов которого личность только и существует этим можно обуздать неистовство астрала его своей воли и много преуспеть в понимании значения оболочек и путей владения